Мы не должны представлять себе это на манеру деятельности единичного сознания, где я стою здесь, на одной стороне, и мне противостоит некая действительность, материя, которую я формирую, так или иначе распределяю и упорядочиваю. Всеобщее мысль должно оставаться в философии без этой противоположности. Бытие, чистое бытие, само есть всеобщее, если мы при этом вспомним, что бытие есть абсолютная абстракция, чистая мысль, но бытие, положенное как бытие, имеет значение противоположности к рефлектированности в само себя, к мысли и воспоминанию о ней. Всеобщее, напротив, имеет рефлексию непосредственно в самом себе. Древние дошли до этого пункта. Это кажется ничтожным достижением. Всеобщее представляет собою скудное определение. Каждый знает о всеобщем, но не знает о нем как о сущности. Мысль здесь, правда, доходит до представления о невидимости чувственного, но она не доходит до положительной определенности, до того, чтобы мыслить его как всеобщее, а доходит лишь до беспредикатного абсолютного как исключительно отрицательного абсолютного». И этим древние дошли здесь до того пункта, до которого дошло обыденное представление наших дней. Этим приобретением мысли мы заканчиваем первый отдел и вступаем во второй период. Добыча первого периода не очень велика. Некоторые авторы полагают правда, что в ней сокрыта еще и особенная мудрость, но на самом деле мысль здесь еще юна и определение, следовательно, еще скудны, абстрактны и тоньше. Мышление располагает здесь лишь немногими определениями: водой, бытием, числом и так далее и они не могут выдержать критики. Всеобщее должно выступить самостоятельно, как мы это видим лишь у Анексагора, который понимает его как самое себя определяющую деятельность. Мы пока что должны рассматривать всеобщее как противоположность бытию, или, иначе говоря, должны рассматривать сознание как таковое в его отношении к сущему. Это отношение сознания получает свое определение в зависимости от того, как Анаксагор определял сущность. Относительно этого мы не можем найти ничего удовлетворительного, так как, с одной стороны, он признал мысль за сущность, не развив, однако, этой самой мысли в применении к реальности, так что, следовательно, это последнее с другой стороны существует бессмысленно. Сама по себе, как бесконечное множество гомеомерий, то есть как бесконечное множество чувственного в себе бытия, которое, однако, теперь представляет собой чувственное бытие, ибо существующее бытие есть скопление гомеомерий. Таким же многообразным может быть отношение сознания к сущности. Так, например, Анаксагор мог сказать, что в мысли и в разумном познании находится истина, Но точно так же он мог сказать, что истина есть чувственное восприятие, ибо в области последнего находятся обладающие самостоятельным существованием гомеомерии. Так мы находим, во-первых, приводимое секстом высказывание Анаксагора, гласящее «разум, нус есть критерий истины». «Чувства вследствие своей слабости не могут судить об истине слабости, ибо гомеомерии бесконечно малы, чувства не могут их постигнуть, не знают, что они в самом деле представляют собою нечто идеализованное, мысленное». Знаменитой иллюстрацией этого положения является, согласно Сексту, следующее утверждение Анаксагора: "Снег черен, ибо он есть вода, а вода черна". Он здесь, следовательно, подтверждает истину логическим доводом. Но с другой стороны, Анаксагор, согласно Аристотелю, говорит. Существует нечто, находящееся посредине между противоположностью, так что таким образом все не истина. ибо так как в этом промежуточном стороны противоположности смешаны, то смешанное нехорошо и не нехорошо, и, следовательно, ничего не истинно. В другом месте Аристотель сообщает о том, что одно из изречений, высказанных им своим ученикам, гласило, что вещи для них таковы, какими они их воспринимают. Это, может быть, находится в связи с учением о гомеомериях. Так как существующее бытие есть скопление гомеомерий, то чувственное восприятие берет вещи такими, каковы они суть на самом деле. Однако этим указанием мы недалеко подвинемся. Но здесь начинается более определенное развертывание отношения сознания к бытию. Развертывание природы познания как познание истины. Дух подвинулся на своем пути так далеко, что перешел к выражению сущности как мысли. Таким образом, сущность как сущее находится в сознании как таковом. Она существует сама по себе, но также и в сознании. Это бытие... «Есть бытие лишь постольку, поскольку его познает сознание, и сущность есть лишь знание о нем». «Дух должен искать сущность уже не в чем-то чуждом, а в самом себе, ибо то, что обычно кажется чуждым, есть мысль, то есть сознание имеет эту сущность в самом себе». Но это противоположное сознание есть некое единичное, и этим на самом деле снято в себе бытие, ибо в себе бытие есть не противоположное, не единичное, а всеобщее. Оно, правда, познается, но то, что существует, существует лишь в познании, или нет другого бытия, кроме бытия, познаваемого в сознании. Это развертывание всеобщего, в котором сущность совершенно переходит на сторону сознания, мы видим в получившей такую дурную славу светской мудрости софистов. Мы можем рассматривать этот дальнейший шаг как указание на то, что теперь развитие получит отрицательная природа всеобщего.